Глава 2. К тому моменту, когда настало время отправляться в новое путешествие, я более-менее оправился от всего случившегося, немного переосмыслил ситуацию и успокоился. Вокруг был совершенно дикий и средневековый мир. В этом мире жили самые разные люди, некоторые из них вполне искренне желали меня убить. Но в рамках текущей социальной парадигмы это не являлось чем-то из ряда вон выходящим. Соответственно… Излишние рефлексии по этому поводу являлись всего лишь отголосками моего более цивилизованного прошлого, и от них следовало избавляться. Тем паче, что никто из местных жителей о таких вещах не беспокоился. В принципе. Печать есть? Вот. Я поднял рукав и продемонстрировал загородившему дорогу охраннику запястье. Все в порядке. Хорошо, тебе вон кто эти леги? Спасибо. Вокруг царила хорошо знакомая мне по прежней поездки суета. Рядом ходили озабоченные люди, негодующе ржали запряженные в повозки лошади и позвякивали оружием, нанятые для охраны воины. Неподалеку слышалась чья-то бойкая ругань, злые купцы перебегали с места на место, проверяя товары и выдавая ценные директивы таким же злым возницам. А редкие пассажиры с откровенным любопытством следили за всей этой вакханалией, но старались ни во что не вмешиваться». «Ворец! Ворец, мать твою!» «Чего? Ты видишь эти веревки, видишь?» «Я затянул быстро! А ты чего вылупился?» «А что, нельзя?» Дородный мужик в богатом темно-синем костюме смерил меня откровенно неприязненным взглядом, выразительно сплюнул, но решил не создавать проблему на пустом месте и отошел к следующей телеге, откуда буквально сразу же донеслась новая порция матерных указаний. Устав наблюдать за суматошными приготовлениями, я растянулся на выделенном мне клочке пространства, подложил под голову рюкзак, накрылся плащом и затих, рассматривая ползущие по утреннему небу тучи. Вопреки ожиданиям, никаких соседей ко мне не подсадили, но сейчас это было даже к лучшему. Знакомиться или разговаривать с совершенно незнакомыми людьми меня абсолютно не тянуло. В памяти крутились образы Минелли, Найтара, Ленжа и других однокурсников. Внутренний голос навязчиво шептал о том, что совсем скоро мы можем увидеться вновь. «Отправляемся!» Телега дернулась, откуда-то снизу послышался тревожный скрип, однако затем все снова пришло в норму. Хотя отсутствие матраса делало путешествие не самым комфортным, За последнюю неделю я научился ценить даже минимальные удобства и не собирался жаловаться по пустякам. Как-никак, мне больше не нужно было куда-то бежать, с кем-то сражаться или же искать себе пропитание, а такой набор привилегий значил очень много. Мысли сами собой перескочили на загадочное побережье, мимоходом коснулись идущих там войн, после чего вернулись к Минелли. Не сказать, что ее отсутствие вгоняло меня в беспросветную тоску, но гордая и своенравная любовница успела застолбить в моем сердце определенное место, и забыть о ней оказалось достаточно сложно. Настолько сложно, что я всерьез планировал при первой же возможности определить ее местонахождение, а затем организовать новую встречу. Впрочем, здесь имелись свои подводные камни. Если учесть мой недавний опыт общения с Нурланом, такая встреча могла привести к самым внезапным последствиям. Чертовы ограничения. Некоторое время я всерьез обдумывал возможность усиления ментальной защиты, но в конце концов более прагматичные соображения снова взяли верх. Зарабатывать божественные награды было не так уж просто, и распоряжаться ими следовало с максимальной эффективностью. Например, мне бы совсем не повредила дополнительная выносливость или скорость реакции. Неспешные размышления о возможных улучшениях организма плавно перетекли в блаженную полудрему, из которой меня выдернул только окрик возницы, сообщившего о намечающейся раздаче еды. Как выяснилось еще через полчаса, тушеное мясо и чуточку недоваренные бобы оказались именно тем лекарством, которое требовалось в текущей ситуации. Опустошив тарелку, я ощутил приятное умиротворение и окончательно выбросил из головы лишние тревоги. Прямо сейчас мне ничего не угрожало, карьера наемника казалась вполне адекватным выбором, опасности войны не шли ни в какое сравнение с чудищами долины. Второй раз мой сон прервал начавшийся дождь. Какое-то время я старался не обращать внимания на сочившуюся за шиворот воду, но затем чертыхнулся, сел и поплотнее закутался в плащ, рассматривая проплывавшие мимо повозки деревья тоскливым взором. Алса Хамра давно скрылась за холмами, но кое-какие признаки цивилизации возле тракта все же остались. По обочинам дороги валялся мусор, пару раз я замечал сломанные и выброшенные за ненадобностью колеса, а однажды среди зарослей кустарника показался остов телеги, наполовину сгоревший, но с течением времени обросший мхом и органично встроившийся в местную растительность. Затем караван остановился рядом с небольшим озером, а у меня появилась возможность размять ноги. «Далеко не прячься», – мгновенно отреагировал на мою попытку уйти с дороги ближайший охранник. «Быстро погадил, потом назад, а то всякое бывает». «Засада?» «Лучше не рисковать», – уклонился от прямого ответа собеседник. Кто знает, что этим тварям в голову придет? А вы часто с разбойниками сталкиваетесь? Было дело. А когда Шкор, тебе заняться нечем, раздался у меня за спиной недовольный бас. Отдохнуть решил? Объясняю правила, ничуть не смутился разговаривавший со мной воин. Парень впервые на тракте. Объяснил? Тогда марш на обход. Будет сделано, сержант. На мой взгляд, местность была слишком открытой для того, чтобы устраивать нападение, однако занимавшимся охраной караванов людям в любом случае было виднее. Именно поэтому я не стал играть в отважного исследователя и скрупулезно выполнил все озвученные предписания. Навестил ближайшее скопление кустарника, удовлетворил одну из базовых потребностей организма, после чего вернулся и начал дисциплинированно гулять вокруг телеги как заключенный по тюремному двору. «Скоро жратва будет», — сообщил внимательно следивший за мной возница. «Хорош бродить, надоел». «Размяться надо, Задница уже отсидел». «Это да», — ютившийся на облучке мужик болезненно вздохнул и потер собственную пятую точку. «Это бывает. Долго еще здесь стоять будем? Скоро поедем, как лошадям воды принесут». Вторая часть дневного перехода оказалась еще более скучной, чем первая. Мы километр за километром тащились по серой и неприветливой равнине, сверху беспрестанно сыпался нудный дождь, а снизу доносилось равномерное поскрипывание, все сильнее и сильнее действовавшее мне на нервы. С другой стороны, жаловаться на жизнь я по-прежнему не собирался, отлично понимая, что самостоятельный вояж в любом случае был бы гораздо более тоскливым и неприятным. Вечер прошел так же спокойно и уныло, а вот ночью случилось то, чего опасались все подряд караванщики и ради чего рядом с телегами постоянно крутились охранники. На нас напали. Я мирно спал в своей телеге и до самого последнего момента ничего не слышал. Но часовые сработали выше всяких похвал. Когда меня разбудил заполошный сигнал рога, с другой стороны лагеря уже кипела ожесточенная схватка. Света от нескольких едва живых костров было мало. Все вокруг затягивался рой туман, однако яростные крики и звон оружия позволяли кое-как сориентироваться в происходящем. На то, чтобы разлепить веки, выпутаться из плаща и оценить случившееся, у меня ушло всего несколько секунд. Окончательно проснувшись и вспомнив о необходимости собирать души врагов, я тут же достал меч и спрыгнул с телеги. Поскользнулся, чудом удержал равновесие, после чего с нездоровым энтузиазмом бросился к месту схватки. Жаль только, что моему искреннему желанию поучаствовать в заварушке было не суждено увенчаться успехом. «Стой!» – рявкнул уже знакомый мне воин, буквально вырастая на пути. «Стой, дурак!» «Я помочь!» «Без тебя разберутся назад!» «Но спрячься, мать твою!» Пока я решал, нужно ли, вопреки здравому смыслу, рваться вперед, бой уже закончился. Звон стих, матерные крики прекратились, и на округу спустилась тишина, изредка прерываемая чьими-то громкими стонами. «Вот и все», — сообщил внимательно прислушивавшийся и крутивший по сторонам головой охранник. «Они убежали». «Кто?» «Шайка тупых недоумков. Пытаются с наскока урвать что-нибудь ценное. Мозгов-то нет». «И что, часто такое получается?» «Нет. Обычно...» «Украли!» – неожиданно разнесся по округе чей-то горестный вопль. «Украли! Догнать этих тварей! Догнать быстро!» «Кажется, получилось, – заметил я. Что -то – Что украли-то?» «Да мне-то откуда знать!» – с досадой отмахнулся воин. «Все, не мешай. Сейчас тут такое начнется». Собеседник оказался прав. Лишившийся части груза купец закатил форменную истерику, требуя немедленно броситься в погоню и вернуть украденный товар. К сожалению, обстоятельства играли против него. Видимость по-прежнему оставляла желать лучшего, в обязанности охраны подобные маневры явно не входили, а просто так рисковать своей шкурой и лезть под стрелы грабителей никто из охранников не собирался. «Это была отборная трава, отборная!» В голосе бегавшего между телегами торговца явственно слышались нотки отчаяния. «Она только на севере растет, вы понимаете?» А «Вот вы!» Вы понимаете? Мои ребята туда не пойдут. Рявкнул в ответ кто-то невидимый, но явно очень авторитетный. Это слишком опасно. Я заплачу. Никто никуда не пойдет, безапелляционно заявил подключившийся к беседе владелец каравана. Все нужны здесь. Вы мне обещали, что мои товары доедут до реки в целости и сохранности. Голос пострадавшего торговца сорвался, перейдя на позорный визг. «Вы обещали!» «Я обещал, что буду их защищать», — невозмутимо уточнил его оппонент. «И не более того». «Вы обманщик!» «Каждый раз представление устраивают», — весело хмыкнул, продолжавший стоять рядом со мной воин. «Так орут, как будто у них задницу ошкурили». «А что там за трава такая?» «Специи горные, наверное. Их часто с севера везут». «И они настолько дорогие?» «Ага». Слушать ругавшихся купцов было довольно интересно, однако спустя какое-то время мне все-таки наскучило это занятие, я вернулся обратно в телегу и попытался заснуть. Минут десять в голове крутились навязчивые мысли о лежавшем совсем рядом богатстве и ушедших на сторону душах, но затем усталость взяла-таки свое, и вокруг снова разлилась уютная тьма. Утро выдалось столь же нерадостным, как и весь предыдущий день. Дождь успел закончиться, но переполнявшая воздух сырость все еще вынуждала людей кутаться в плащи, а затянутая плотными серыми облаками неба нагоняла тоску. Впрочем, в остальном все было не так уж плохо. Ограбленный купец перестал возмущаться и вел себя на удивление смирно, из получивших ранения охранников никто не умер. Выданная на завтрак похлебка оказалась вполне съедобной, а впереди по-прежнему маячила перспектива увлекательного путешествия в более теплые и приятные края. «К обеду до речки доедем», – решил поделиться со мной актуальной информацией, сопровождавший телегу воин. «Там уже спокойнее будет». «На воде что, не нападают?» «Не, муторное дело и неудобное». Они же по течению у моря...» «Там тоже мирно», — отмахнулся собеседник. «Султан Алшамы не дурак». «Насколько я знаю, он ни с кем не воюет, правильно?» «Я же говорю, умный человек». Некоторое время мы двигались молча, но затем я вспомнил о необходимости расширять свои познания и задал следующий вопрос. «Вы не знаете, где сейчас воюют? Хочу в наемнике записаться». Воин придержал ушедшую вперед лошадь, смерил меня недоверчивым взглядом, после чего уточнил. «Ты? В наемнике?» «Да». «Убьют ведь?» «В долине не убили и там не убьют». «Опытный, значит», — с едва уловимой ноткой презрения фыркнул охранник. «Думаешь, если в пустоши сходил, то теперь все ни почем? «Не думаю, просто других вариантов мало слишком. В грабители идти не хочется, знаете ли». «Тут не поспоришь. Воевать умеешь?» «Фехтовать могу». «Этого мало», — поморщился собеседник. «Стрелами затыкают или толпой прирежут». «Вы лучше скажите, кто там с кем воюет. Дальше я сам разберусь». «Да мне-то откуда знать. Мы с ребятами только до речки мотаемся». «Ясно». Разбойники решили оставить нас в покое, новых нападений не случилось так что сразу после обеда мы беспрепятственно вышли к ледяной, широкой медленной реке, ленивым питоном извивавшейся по равнине. Когда-то через нее был перекинут мост, но сейчас о его существовании напоминали только каменные сваи, неопрятными огрызками, выглядывающие из воды. Восстанавливать переправу никто не спешил, однако нашлись люди, которых текущее положение дел вполне устраивало. По берегам реки раскинулся импровизированный городок, состоящий из лавок всевозможных торговцев, редких гостиниц, а также бесчисленных сарайчиков, в которых обитали лодочники и паромщики. На воде покачивались десятки всевозможных посудин, среди которых выделялись две огромные баржи, одна из которых, судя по всему, и должна была принять наш караван. «Удачи тебе, парень!» Распрощался со мной, выполнивший свою задачу охранник. «Постарайся не сдохнуть». «Спасибо. Вам тоже всего хорошего». Пока шла погрузка, я стал свидетелем того, как неуклюжая плоскодонка переправляет с противоположной стороны реки целый отряд конных воинов. Владелец ветхого корыта явно завысил его возможности перед клиентами, вода жадно облизывала низкие борта, Чувствовавшие угрозы лошади, нервно фыркали, но грибцы старались изо всех сил и в конце концов добились таки своего. Паром благополучно причалил к твердой земле, избавился от пассажиров, после чего остался стоять на месте, ожидая новую подработку. «Эй ты, не спи!» Вопреки моим опасениям, разместиться на барже удалось без каких-либо проблем множество разномастных тюков, мешков и коробок заняли центральную часть палубы, команда облюбовала корму и рассредоточилась по краям судна, а пассажирам было предложено устроиться под широким навесом в носовой его части. Лично мне досталось не слишком-то козырное место возле какой-то просмоленной бочки, но жаловаться на неудобства или завидовать получившим более уютные лежаки купцам я не собирался. Как-никак, они заплатили за путешествие гораздо больше меня и могли рассчитывать на определенные преимущества. «Отходим, отходим!» Пришвартованная у крохотной набережной баржа содрогнулась, медленно отползла от берега и двинулась к центру реки. У нас над головой хлопнуло жалкое подобие паруса, затем раздалось дружное уханье взявшихся за весла грибцов, и путешествие к далекому морю официально началось». Через пару минут в нескольких метрах от меня проплыла одна из свай, затем судно выбралось на стремнину и чуть-чуть ускорилось, а потом ответственный за парус человек смог поймать ветер, тем самым серьезно облегчив жизнь своих менее квалифицированных товарищей. «Не помешаю?» Я с удивлением глянул на остановившегося рядом с бочкой старика и пожал плечами. «Нет, вам что-то нужно?» «Ищу место для рыбалки», — усмехнулся собеседник, демонстрируя мне простенькую удочку. «Других дел тут все равно нет». Учитывая тот факт, что баржа была очень вместительной и свободных мест у ее бортов хватило бы на целый взвод рыбаков, желание разместиться именно рядом со мной выглядело крайне подозрительным. Однако все очень быстро встало на свои места. Мой новый знакомый попросту искал с кем бы поговорить, а заодно и выпить. «Меня Данкаром зовут», – представился старик, ловко возясь с обмотанной вокруг удилища леской. «Данкар-Хати, к вашим услугам». «Максим, можно просто Макс». «Увлекаетесь рыбалкой, Макс?» «Да нет, не особенно». «А я вот с детства ее люблю», – признался собеседник, цепляя на крючок хлебный мякиш. «Помню еще пацаном на островах за муренами гонялся. Вина не желаете?» «Э, «Нет, спасибо». «Зря отказывайтесь. сокрушенно покачал головой Данкар. «Сын делал». «Рановато еще для вина». «О, к чему эти условности?» Рыболов-любитель отправил приманку за борт, закрепил удилище, после чего достал из внутреннего кармана плоскую глиняную бутылку и две маленьких чашки. «Когда, если не сейчас?» Отказываться от предложения было неудобно. Однако я очень кстати вспомнил отравившую меня Кирен и вежливо качнул головой. «Извините, просто не хочется». «Ну, дело ваше. Решили переждать зиму в тепле». Хотя навязчивый старикан вызывал в моей душе все большее раздражение, его присутствие позволяло без лишних трудностей разжиться нужной информацией. Этим следовало воспользоваться. «В солдаты записаться хочу. Не знаете...» Султан Арает Алшамы с кем-нибудь воюет? Зачем ему воевать, мой друг? Это ж глупо. Э, ну, я просто спросил. Слышал, что на побережье то и дело войны идут. Да какие там воины? Данкар поморщился и выдернул пробку. Возня одна. Точно не хотите вина? Черт с ним, давайте. Выпью немного за ваше здоровье. Вот и правильно, заметно оживился старик. Может быть, вам вторую удочку принести. Я вспомнил о классических ритуалах земной рыбалки, махнул рукой и согласился. Попутчик тут же приволок мне второй комплект снастей, объяснил, как правильно цеплять наживку, а затем, когда я успешно справился с поставленной задачей, провозгласил первый тост Пусть сорвавшаяся с крючка рыба станет самой большой неудачей в нашей жизни. Поддерживаю кивнул я, осторожно пробуя напиток. «Хорошо сказано». Вино оказалось приторно сладким и очень похожим на оригинальный земной портвейн, однако я привык к более сухим сортам и пил его через силу. В отличие от собеседника, который смаковал каждый глоток с видом истинного гурмана. «Чувствуете эту сладость?» «Еще как». «Торгаши разбавляют все подряд, вкус теряется». Я чаще пиво пью. Или просто воду. Эх, молодежь. Спустя какое-то время мне удалось повернуть разговор в нужное русло. Но тут к нашей теплой компании присоединились сразу двое купцов, и мой голос сразу же утратил всякое значение. Получив новых слушателей, Данкар взялся рассказывать о своих похождениях в какой-то пустыне. Отведавшие вина торговцы начали вспоминать веселые случаи из жизни, затем на бочке появилось сразу три бутылки, к нам присоединились еще двое пассажиров, и беседа окончательно превратилась в попойку. Веселую, дружную, но абсолютно бесполезную. «Вот вы скажите, кто в здравом уме на войну пойдет?» – неожиданно вспомнил о моих словах изрядно перебравший старик. «А вот он хочет, представляете?» Этот ты зря парень», – добродушно прогудел один из купцов, выставляя на импровизированный стол очередную бутылку. «Лучше в охрану иди. У приятеля лавка есть. Так как раз человек нужен. Могу словечко замолвить». «Да нет, спасибо». «А чего так?» – искренне удивился торговец. «Хорошее место, плата хорошая». «Мне батя сказал, чтобы в солдат и шел. Он раньше наемником был». Хочет, чтобы я... «Не надо тебе туда!» Неожиданно встрял в разговор, потрепанного вида мужик, до этого момента предпочитавший помалкивать и угощаться халявным вином. «Я десять лет по войнам мотался, еле выжил. Ни денег там нет, ни славы». «Вот, слушай, что знающие люди говорят», – довольно кивнул предложивший мне работу купец. «Зачем тебе эта война? Посидишь в лавке пару лет, потом караваны охранять возьмешься». «Большим человеком станешь». уважаемое дело, — говорит, — охотно поддохнул бывший солдат. «Видно, что жизнь знает». Мирным путем избавиться от назойливых соседей было невозможно, так что мне приходилось молчать, улыбаться и впитывать льющиеся со всех сторон советы. Благо, что минут через десять эта тема совсем надоела, и советчики принялись обсуждать женщин, охоту, а также прочие мужские радости». Воспользовавшись тем, что на меня перестали обращать внимание, я сначала отодвинулся немного в сторону, а затем спрятался за внушительным мотком каната и окончательно покинул дискуссию. Валса хамри нет нормальных борделей, говорю вам, нет их там. На юге лучше всего. В Ракоште или Сулане? Был я в Сулане, та еще деревня. А вот однажды мы пошли на оленя, а он... Надо сказать, что в этом мире совместные посиделки выполняли такую же роль, что и на земле. Спустя 4 дня неспешного сплава и столь же неспешного пьянства я перезнакомился со всеми пассажирами, а также большей частью купцов, выслушал кучу ценных советов, получил три предложения поработать охранником и окончательно разобрался в текущей обстановке на юге острова». Устроившийся в райет Алшами Султан действительно не вел никаких войн. Благодаря выгодному расположению города и многочисленным торговым маршрутам этого попросту не требовалось. Деньги исправно оседали в казне, все необходимые товары были в наличии, армия надежно защищала рубежи маленькой страны, а обычные жители не испытывали никаких проблем и относились к своему правителю с искренней теплотой. Ближайшие соседи ничего подобного не ощущали. Но тягаться с султанатом на военной арене не могли, поэтому грызлись между собой, сражаясь за удобные выходы к морю, ключевые тракты и спорные рудники. К сожалению, подобная возня вела только к нищете и озлобленности. Купцы опасались гонять свои караваны через зоны боевых действий, переходившие из рук в руки шахты оставались в заброшенном состоянии, а крестьяне и рыбаки постепенно мигрировали в более спокойные края, создавая воюющим странам новые экономические проблемы. Впрочем, лично для меня ситуация являлась чуть ли не оптимальной. Чтобы стать наемником, мне требовалось всего лишь выбрать одну из сторон конфликта, дойти до границы и записаться в армию. Учитывая все обстоятельства, любая из воюющих стран должна была принять начинающего жреца с распростертыми объятиями. Тревожило другое. Я относился к будущей работе с нездоровым воодушевлением, а мысль об убийствах других людей не вызывала в моей душе никакого внятного отклика, кроме предвкушения нового подарка от Лакарсис. Более того, я отлично понимал, что мне продолжают исподволь промывать мозги, но беспокойство по этому поводу являлось скорее иллюзорным, чем реальным, и ограничивалось ленивыми философскими размышлениями на тему правомерности таких действий. Конечно, богиня совершенно очевидным образом использовала меня для своих целей, но ведь и отдача была соответствующей. Полученные раны давно зажили, я даже сейчас ощущал себя на голову сильнее обычных людей, впереди маячили восхитительные перспективы так стоило ли беспокоиться по пустякам? Слышал, на войне часто жрецы попадаются и маги. Вы с ними сталкивались? «Брось ты эту затею», – проворчал мучившийся от похмелья солдат, тоскливым взглядом рассматривая лежащую на палубе бутылку. «Убьют». «Но все же». «Маги не любят в заварушки лезть», – тяжело вздохнул собеседник. «А вот жрецы...» Эти шакалы там постоянно пасутся, твари. И как с ними воевать? Никак. Увидел, тварь, убегай. А если не получится? Да что ты ко мне прицепился? Не видишь, я сейчас сдохну. Извините. Если столкнешься со жрецом, держи его от себя как можно дальше. И помощь зови лучников там или арбалетчиков, чтобы пристрелили, иначе сдохнешь. «Спасибо. Все, дай отлежаться». Такого рода беседы постепенно формировали общую картину. Обитатели юга не видели ничего особенного в живущих рядом с ними проводниках душ, но относились к ним с постоянным и стабильным отвращением. Это отвращение выливалось в различные нелицеприятные прозвища и редкие стычки, однако дальше словесных оскорблений дел обычно не шло. Лезть на верную смерть никто не хотел». Зато во время боев именно мои коллеги становились приоритетной целью для всех подряд. Заметив в рядах врага людей с седыми волосами, солдаты либо спешно расстреливали его из доступного вооружения, либо наваливались толпой, стараясь как можно быстрее уничтожить угрозу. Думаю, как раз отсюда пошла та самая мода на бритую голову, которой придерживался Нурлан. «Словил!» – внезапно донесся до меня радостный вопль Данкара. «Словил! Словил!» Добычей старика оказалась странная рыба, похожая одновременно на угря Ирша. Длинное змеиное тело обрамляли многочисленные острые плавники. Широкий рот украшали крупные зубы, маленькие глазки злобно таращились по сторонам. «Фу, гадина!» – разочарованно выругался, явно ожидавший чего-то другого рыбак. «Сволочь поганая!» «Это кто вообще?» Спросил я, с любопытством глядя на извивающуюся рыбину. «Угорь?» «Он самый!» Поморщился старик, освобождая застрявший крючок. «Трупоед поганый!» «Ядовитый?» «Нет, просто вонючий, как дерьмо!» Угорь полетел обратно в реку, а печаленный Данкар уселся рядом с бочкой, рассматривая тянущийся вдоль реки лес. «Скоро приплывем?» «Скоро. Видишь водяную мельницу?» «Нет». «Вон там, за деревьями?» «А, вижу, да». «От нее до города пять миль, так что можешь собираться». «Вот даже как». Ближе к алшами алшами лес оказался заботливо вырублен, судя по всему, для того, чтобы гипотетический враг не смог подобраться незамеченным. Чуть дальше нашлась еще одна линия обороны – Рукотворный канал, идущий от реки в обход городской стены и создающий классическую водную преграду, очень широко использовавшуюся в земном средневековье. Впрочем, из-за чересчур мирной жизни здесь также образовался пригород, а вслед за ним и многочисленные мосты, напрочь убившие саму идею неизвестного фортификатора. Как итог? Передо мной оказалось нечто вроде Венеции, основательно загаженный и попахивающий, но весьма оживленный. Возле нашего судна деловито сновали рыбацкие плоскодонки, впереди медленно полз через реку внушительный паром, а по берегу бродили черно-белые коровы. Путники на выход! Проревел с центра баржа капитан. В лодку. Причалившая к борту суденышка забрала меня и остальных пассажиров доставила нас к ближайшей пристани, после чего свалила по своим делам. Недавние собутыльники тоже не стали задерживаться и один за другим скрылись между невысокими желто-серыми домишками, оставив меня в полном одиночестве. «Господин, вам нужен ночлег?» «Чего?» — я непонимающе уставился на объявившегося возле меня чумазого пацана лет 10. «Какой ночлег?» «Отец комнату сдает». Ничуть не смутившись, пояснил тот. «Дешево». «Нет, не надо». «Если передумаете, возвращайтесь прямо сюда, господин». «Дешево». «Понял, спасибо». «Обязательно возвращайтесь. Мама готовит вкусные лепешки и варенье». «Да, да, понял». Отвязавшись от зазывала, я пересек ров по шаткому деревянному мосту, дошел до ближайших ворот и пристроился в хвост небольшой очереди, состоявшей из точно таких же путников. За время путешествия окружавший нас климат неуловимо изменился. Дожди остались далеко позади, солнце воспрянуло духом и щедро поливало землю ласковыми теплыми лучами, а успевшая пожухнуть растительность вернула себе сочные краски. Одним словом, из осени я перенесся в лето, позднее, но очень приятное. Вторым серьезным изменением оказался говор толпившихся рядом людей. Хотя мне было понятно каждое их слово, гласные звуки в этих краях тянулись чуть дольше, а речь воспринималась как более плавная и мелодичная. Учитывая эту разницу, неудивительно, что дежурившие на входе в город солдаты мгновенно идентифицировали меня в качестве уроженца северных провинций. Из Альтара или Алсахамры? Из Алсахамры. Зачем приехал на зимовку? Я здесь проездом, хочу в наемнике пойти. Недельный пропуск в город один золотой. Мне только на день. Минимум неделя. Нет денег, живи за стеной. Твою мать! Расставаться с остатками наличности ради сомнительного удовольствия переночевать в городе я не собирался так что резко изменил текущие планы и отправился туда, где встретил шустрого пацана. Благо, что он оставался на прежнем месте и не собирался никуда уходить. «Господин, вы вернулись?» «Точно. Сколько у вас ночлег стоит?» «Пятьдесят монет в день», — Бойко отрапортовал, зазывала. «Два раза накормим, ванну сделаем и одежду постираем, и скажем, где чего найти, если нужно». Как по мне, ценник был неадекватно завышенным, однако список предоставляемых услуг выглядел достаточно приятно, а я уже успел понять, что жизнь на побережье стоит заметно дороже, чем на севере. «Подходит, куда идти?» «За мной, господин!» Пять минут спустя мы с провожатым оказались в небольшом скромном доме, где меня представили главе семейства, улыбчивому, смуглому мужчине лет тридцати. А сам Шамарок вашим услугам, господин, чем могу помочь? Ваш сын сказал, что за 50 монет у вас можно остановиться на сутки, поесть, постираться. Все верно, энергично кивнула сам. Если вы голодны, то жена уже готовит обед. Было бы здорово. Тогда добро пожаловать. Шури, покажи гостю его комнату. К моему несказанному удивлению, предложенный сервис оказался выше всяких похвал. Хотя ветхое одноэтажное жилище не могло претендовать на почетное звание настоящей гостиницы, а сам и его семья отлично знали свое дело. В комнате меня ждали чистые простыни и приятное легкое одеяло. Собранный полчаса спустя обед оказался не в пример вкуснее тех блюд, которые предлагали таверны Алсахамры, а словоохотливый хозяин без лишних вопросов объяснил, что нужно делать, чтобы наверняка попасть в армию соседнего государства». Пожалуй, сейчас это было важнее всего остального. Вам лучше отправиться на запад, уважаемый Максим. Мы дружим с владетелем Кашера, поэтому на границе никаких сложностей не будет. Всего пара дней, вы окажетесь в городе. А дальше? Просто спросите, куда надо идти, чтобы попасть на службу. Они рады любым воинам. Любым? Значит, дела там совсем плохи. Вы очень проницательны, уважаемый. Но именно поэтому владетель щедро платит своим людям. Вы ведь хотите заработать? Верно. Через несколько лет вы можете стать очень важным человеком. В кошере ценят хороших воинов. Это если армию владетеля до того момента не разобьют. Везде имеется свой риск, тонко усмехнулся собеседник. Не желаете ли вина? Спасибо, лучше обычную воду. Остаток дня и ночь прошли без происшествий, а уже к полудню следующего дня я оказался в составе маленького каравана, везущего на запад тюки с выделанной кожей, мукой, а также наконечниками для стрел. Впереди были 100 километров разбитые колесами телег дороги, граница и война.